Рассказ о водяной птице и черепахе Ночь 148 Рассказывают о счастливый царь, что одна птица полетела и поднялась ввысь, а затем опустилась на скалу посреди воды, а вода была текучая. И птица стояла и вдруг увидела труп человека, который вода привлекла и прибила к той скале, а труп распух и поднялся на поверхность воды. И водяная птица приблизилась к нему, и увидала, что это труп сына Адама, и нашла на нем следы ударов мечами и разящими копьями. И сказала себе водяная птица, «Думаю, что этот убитый был злым». И соединились против него люди, и убили его, и избавились от него и от его зла. И водяная птица недоумевала и дивилась. И когда она так стояла, вдруг ястребы и орлы окружили этот труп со всех сторон. И водяная птица, увидев это, печалилась сильной печалью и воскликнула «Нет мне терпения пребывать здесь». И она улетела, ища место, где бы приютиться до тех пор, пока этот труп не исчезнет, и хищные птицы не уйдут от него. И так она летала, пока не увидела поток, посреди которого росло дерево. И птица опустилась на него, огорченная, грустная и печальная, из-за разлуки с родными местами, и думала, «Печаль непрестанно преследуют меня». Я успокоилась, когда увидала труп и сильно обрадовалась и сказала: "Вот пропитание, которое послал мне Аллах". Но стала радость моя огорчением и веселье заботой и печалью. И взяли у меня труп хищные птицы растерзали его и преградили мне путь к нему. Так как же я могу надеяться избежать горести в этой жизни и довериться ей? Ведь говорится в поговорке: "Здешняя жизнь дом того, у кого нет дома". Обманут жизнью тот, кто лишён разума. и доверяет ей богатству и детей своих, и семью свою, и друзей своих, и не перестает, обманутой ею, кичливо ходить по земле, пока не окажется он под нею, и не посыплет его прахом самый дорогой для него и ближайший к нему человек. И нет для мужа ничего лучшего, чем стойкость в заботах и кознях жизни. Я покинула свое жилище и родные места, не желая расстаться с братьями, любимыми и друзьями. И когда птица размышляла, Вдруг подошла черепаха, самец, и спустилась в воду, и, приблизившись к водяной птице, приветствовала ее и спросила, «О, госпожа, что отстранило и удалило тебя от родного места?» «То, что там поселились враги, нет терпения разумному вынести соседство с врагом своим», — отвечала птица. Как прекрасны слова одного из поэтов. «Тяжелый сосед, когда поселится к людям, несчастным тогда возможно одно — уехать». Если дело обстоит так, как ты описала, и положение таково, как ты сказала, — молвила черепаха, то я всегда буду рядом с тобою, и не покину тебя, и стану исполнять твои желания и во всем служить тебе. Ведь сказано, нет тоски сильнее, чем тоска чужеземца, оторванного от семьи и родины. И еще говорится, с разлукою с праведными не сравнится никакое бедствие. И лучше, чем может разумно утешить свою душу, дружба на чужбине, и стойкость в беде и горести. И я надеюсь, что ты восхвалишь мою дружбу с тобою, и я стану тебе слугой и помощником». Услышав слова черепахи, водяная птица ответила ей, «Ты права в том, что сказала, и, клянусь жизнью, я чувствовала после разлуки боль и заботу, когда была далеко от своих мест и рассталась с близкими и друзьями. Поистине в разлуке назидание для тех, кто поучается, и она наводит на размышления тех, кто размышляет». И если не найдет молодец друзей, которые его утешат покинет добро его навсегда и укрепится зло навеки. И не останется для разумного ничего другого, как утешаться с друзьями от забот во всех случаях и постоянно хранить терпение и стойкость. Это два похвальных качества, помогающие против несчастья и превратности судьбы и прогоняющие при всяком деле страх и печаль. «Берегись печали», — сказала ей черепаха. Она испортит тебе жизнь и уничтожит твое мужество. И они продолжали разговаривать друг с другом. И водяная птица сказала черепахе, «Я все время боюсь превратностей судьбы и ударов случая». И черепаха, услышав слова водяной птицы, подошла к ней, поцеловала ее между глаз и сказала, «Племя птиц всегда получает благословение из-за тебя и узнает добро, советуясь с тобою. Почему же ты несешь заботы и несчастье?» И она до тех пор старалась рассеять страх водяной птицы, пока та не успокоилась. А потом водяная птица полетела туда, где был труп, и, достигнув того места, не увидала там ни хищных птиц, ни трупа, одни только кости. И она возвратилась и рассказала черепахе об уходе врага из тех мест и молвила, «Знай, я хочу вернуться на свое место, чтобы насладиться жизнью с друзьями, ибо нет терпения у разумного быть в разлуке с родиной». И они пришли в то место. и не нашли там ничего внушающего страх. И водяная птица произнесла, «Ведь немало бед будут юноши слишком тягостны, но Аллах хранит у себя от них спасение. И теснят они, но когда захватят кольца их, вдруг придет спасение, хоть думал я, что спасения нет». И обе они зажили на этом острове. И водяная птица была радостна и спокойна, и вдруг прислала к ней судьба голодного сокола. и он ударил ее один раз когтем в живот и убил, и не помогла ей осторожность, когда кончился срок. И причина ее гибели в том, что она пренебрегла словословием, и говорят, что она словословила так. Хвала Господу нашему за то, что он обогатил и сделал бедными. Вот каков рассказ о водяной птице и хищных птицах. — О, Шахразада, — сказал царь, — своим рассказом ты прибавила мне наставлений и назиданий. — А есть ли у тебя какие-нибудь рассказы о зверях?